Глава седьмая. Алиса. На работу меня от неожиданности хохотнула в голос и, посмотрев на заметно смутившуюся маму, с вызовом уточнила. «Мам, ты знала?» «Ну да, мы это обсуждали и...» «То есть вы обсуждали, планировали и приняли решение?» Повысив тон, продолжила я напирать. Откинулась на спинку стула и, покачав головой, заворчала. «Вот как знала!» И кое-что вспомнив, прицикнул языком и с издевкой предположила. Получается, что предлагая должность Лени, ты заранее обрубала все возможности моей причастности к работе салона. Для чего, мам? Хотя не отвечаю, не все понятно. Чтобы я согласилась на предложение твоего мужа и. Не передергивай, обиженно зашипела мама. Отшвырнув салфетку, встала из-за стола и отошла к окну, ворча себе под нос. Боже, ну что за девчонка? Везде теперь подвох найдет. А что мне остается? — выкрикнула я вдогонку. Но ответа так и не дождалась. Поймав на себе пристальный взгляд Мурата Гайдаровича, вскинула брови и, протяжно вздохнув, заговорила чуть спокойнее. А что же ваш сын за обсуждаемую работу не возьмется? Сам отказался или вы ему не доверяете? «Кстати, где он? Мне что, одно одуваться? «Скоро подъедет», — терпеливо пояснил мамин муж и, сдержанно улыбнувшись, добавил. «По дороге из аэропорта в пробке застрял. Только прилетел и еще не успел». «Оу, так он не в курсе», — театрально изумившись, хмыкнула я. «Так, так, так, это уже интересно. К вашему сведению, мы с мамой договорились, что я приеду сюда, познакомлюсь с вами» но остальное меня не интересует. — Ты даже не дослушала? — с досадой заметил Мурат Гайдарович. — И не хочу! — огрызнулась я и, встав из-за стола, пафосно отсалютовала, тут же намеренно громко добавив, — Мне пора. Счастливо оставаться. Мама даже не обернулась, так и стояла и, глядя в окно, обнимала себя руками за плечи. Мурат Гайдарович поднялся с места и, бросив на нее сочувствующий взгляд, Указал рукой на дверь и молча кивнул. В Провожатых я не нуждалась, но вопрос, как добраться отсюда до дома, оставался открытым. Не думаю, что мама разрешила бы взять ее машину, а чтобы вызвать такси, мне требовался хотя бы точный адрес. Не с того мы начали. Выйдя в коридор, вздохнул мамин муж и, поджав губы, добавил. Понимаю, что сам виноват, но я строил этот дом, надеюсь, что тут будут расти наши дети. Все вместе, понимаешь, Алиса? «Вашему сыну сколько?» — буркнула я и, пожав плечами, проворчала. «Хотя не так уж и важно. Не думаю, что он или я, или мой старший брат вообще давно живет отдельно. О какой семье и детях вы говорите?» Мурат Гайдарович странно смутился, а потом, отведя взгляд, тепло улыбнулся. Боясь поверить в предположение, обомлела. А когда мужчина перевел на меня довольный взгляд и, приложив палец, губам шикнул, невольно охнула. То есть вы хотите сказать, что мама... Вы с ума сошли, что ли? Ей же уже сорок три. А если она... Все будет хорошо. Подхватив меня под локоть, Мурат Гайдарович отвел меня в сторону лестницы и, оглянувшись в сторону столовой, заговорил еще тише. «Алиса, я не требую уважения или любви». Не прошу притворяться счастливой семьей. Но, пожалуйста, хоть на время уйми свои детские обиды. Не расстраивай маму. Ей и так сейчас нелегко. Я не... Почему-то испытывая стыд, помялась я и, прищурившись, прицикнула языком упреканий непосредственного виновника. Я не специально. Я же не знала и... А почему она мне сама не сказала? Она и меня просила молчать. Протяжно вздохнув, поделился мамин уш. Но почему? — А ты готова к таким новостям? Как отреагировала бы? — Посмотри в упор, спросил Мурат Гайдарович и, не дождавшись ответа, криво усмехнулся. — Теперь, надеюсь, понимаешь, почему она боится сознаться. Ты же как ежик. Не слишком ли затянулась твоя обида? — Не ваше дело, — огрызнулась я и, отступая к выходу, пробурчала. — Вообще не понимаю, зачем мама посвятила вас в нашей личной. — Так и уйдешь. — Скрестив руки на груди, уточнил он и, подмигнув, попросил заговорщическим тоном. — Я не держу. Просто позволь тебе кое-что показать перед отъездом. Это займет всего несколько минут. — Хорошо. Нахмурившись, кивнула я и, достав телефон, предупредила. — Только такси вызову. Пока едет, у меня будет несколько минут. Мурат Гайдарович продиктовал адрес и, указав на лестницу, повел меня на второй этаж особняка. Приложение вызова такси оповестило, что машина будет через 10 минут. А я пошла за маминым мужем, не особо раздумывая о том, что именно мне предстоит увидеть. На втором этаже коробок почти не было. Зато кое-где стояли мешки со строительным мусором, а двери комнат все еще скрывала защитная пленка. Ремонт явно находился на начальном этапе. Но стены были покрашены либо оформлены красивой декоративной плиткой, имитирующей натуральный камень, а потолки и полы все еще ждали своего часа. В конце коридора Мурат Гайдарович остановился перед одной из дверей и, приоткрыв, поманил меня приглашающим жестом. От увиденного немного растерялась. Замерев в дверном проеме, я рассматривала комнату, явно отведенную под будущую детскую, на окрашенных стенах красовались мультяшные герои а у окна стояли коробки с деталями кроватки пеленального столика и забавного шкафа как мило пролепетала не сдержавшись Чувствую, как глаза застилают непрошными слезами тряхнула головой и поджав губы фыркнула не понимаю я то здесь причем посмотри еще вот эту вкрадчиво попросил мурат гадарович И, шагнув к двери смежной комнаты, посмотрел на меня с нескрываемой надеждой. Пожав плечами, подошла к приоткрытой двери и, заглянув, улыбнулась. Эта спальня была чуть больше детская, но уже полностью оформлена. У стены красовалась большая кровать с резной спинкой. На окнах висели бежевые шторы с едва заметным орнаментом. На полу ковер с коротким ворсом шоколадного оттенка. Дверцы встроенного шкафа были приоткрыты. А с другой стороны виднелась дверь смешно. Там своя отдельная ванная. Проследив за моим взглядом, пояснил Мурат Гайдарович. И, сунув руки в карман брюк, добавил Эту комнату я подготовил специально для тебя. Зачем? Буркнула я и, намекая, что задерживаться, не собираюсь, посмотрела свой мобильник. Произнеся достаточно громко. О, такси подъедет через пару минут. Работа, о которой я говорил, Помявшись, начал Мурат Гайдарович и, кивнув в сторону лестницы, перечислил. «Ремонт в разгаре. Многое еще даже не согласовано, а мы через день уезжаем в путешествие. И я подумал, Алиса, я предлагаю тебе пожить здесь и проконтролировать завершение ремонта». «Почему вы решили доверить это именно мне?» Удивление даже не пыталась скрыть, но предложение неожиданно заинтересовало. И вовсе не из-за новости о ребенке. Я сама не поняла, почему вдруг протаратурила. Хорошо, я согласна. Но только на время вашего отъезда. Но мне понадобится согласовать основные моменты с мамой и... Не надо. Танюша еще даже о детской не знает. Произнеся с подкупающей нежностью имя мамы, Мурат Гайдарович расплылся в улыбке и, закрыв двери моей временной комнаты, дополнил. Я тебе полностью доверяю. Дизайн, оформление, мебель, декор. Делай все, как считаешь нужным. Оставлю тебе безлимитную карту, трать не задумываясь. Договорились. Выдавила я и, мысленно чертыхнувшись, вздохнула. Маме пока не говорите. Я все же поеду, а то там подруга одна дома. Пойдем, провожу. Усмехнувшись, кивнул Мурат Гайдарович. И, указав рукой на лестницу, пропустил меня вперед. Я все же не понимаю, почему именно я, спускаясь по ступенькам, повторила мучающий меня вопрос. «Алиса, ты девушка с хорошим вкусом и наверняка знаешь, что понравится твоей». Договорить да он не успел. Хлопнула входная дверь, и в зоне прихожей что-то громыхнуло. Раздались приглушенные ругательства. Потом быстрые шаги и... «Отец, почему дверь нараспашку?» Ставя большую спортивную сумку на пол, Спросил молодой, высокий, широкоплечий мужчина. Медленно выпрямился и, поймав мой шокированный взгляд, нахмурился, прошептав одними губами. «Алиса?» Он изменился, повзрослел, стал крупнее, мощнее. Но это все же был он. Аслан, пролепетала задушенно и, чувствуя, как ноги буквально подгибаются, судорожно ухватила, заперила лестницей.